Глава 9. Это здесь. Шонки вглу в сторону старого заводика за углом. Сейчас эти три цеха и пара складов выглядели так, что я бы не решился угадывать Что именно на этом заводе производили и как давно он закрылся? Если опустевшие цеха и использовали, то даже не в качестве склада. В ближайшем к нам здании пятиэтажном цеху вывалился кусок стены, позволяя увидеть внутренности третьего и четвёртого этажа. Впрочем, видели мы только высокие потолки и колонны, удерживающие старую конструкцию от разрушения. Помещения пустовали. Уверен, не столько из сомнений в профессиональных навыках молодого эстецаря, сколько из желания услышать больше подробностей, спросил я. Абсолютно. Мы удачно вчера прошлись с сери им на хвост, решили не брать сразу, проследили до места встречи с поставщиком, как мы поняли, и перед тем, как накрыть всех, внимательно послушали, о чём они будут говорить. А когда провязали, мы с Ваем оттащили старшего из друзей, потому что он упоминал схрон и непроданный товар. Итак, что мы имеем? Схрон друзей Фарела с большой партией тамара. Это хорошо. Сидеть и ждать его в засаде, когда появится Феликс, мы не можем. Это плохо. Значит, нам нужно сделать так, чтобы он точно пришёл. Эти мысли я и озвучил спутником. Оли замаскировалась под горожанку и больше молчала, доверив организацию мне. Поэтому соображали мы на пару с Шоном. Сидели на третьем это же углового дома, в котором, как я понимаю, некогда жили рабочие этого самого завода. Сейчас дом почти полностью пустовал, так что можно было не бояться, что нас случайно подслушают. За два прошедших с нашего разговора о похоронах дня не случилось ничего особо интересного. Серж и Алексис устроили перенос производства, и всё это без моего участия. Совсем. У Сержа проблем не было, когда члены семьи узнали, что он затевает без подробностей о моём участии и прочих мелочей, едва от восторга не визжали, ну, по словам самого Сержа. Так что дали и деньги, и помещения выделили. И вообще выразили готовность оказывать любую поддержку. Алексос успел где-то правильно подгадить с производством. Первым делом умыкнул готовый товар, а два раба-инженера уже давно там не появлялись. Так что злой брат-обородень был даже рад избавиться от бесполезного, как ему казалось, актива. Свой бар Алексос вернуть пока не смог. Но слухи, что волчевой уже не тот, по городу пошли. Ну, мы можем зайти, найти самого умного и расспросить его на тему, где искать головеря, предложил Шон, хотя никакой уверенности в его голосе не было. Я поморщился. Плохой вариант. Во-первых, здесь могут и не знать, где искать Феликса, а во-вторых, если он в верхнем городе, то от этой информации нам ни горячо, ни холодно. Он мне нужен именно здесь. Кстати, Оли, Ты можешь определить, лжет человек или нет. Так допрашивать будет намного проще. Волчица задумалась ненадолго. Не всегда. Страх может затмить все остальное или боль. Ложь не эмоция. Киваю. Понятно в целом, спасибо. И снова переключился на Шона. Нет, не прокатит. Тогда можем зайти и предъявить претензии, будто мы конкуренты. Но я не дал даже развить эту мысль. Нет, Шон, мы сделаем проще. Документы у тебя с собой? Он кивнул. Естественно. Тогда сыграем в плохих юстицтариев. Он заинтересовался. Это как? Идём открыто. Мы с тобой ведём себя максимально нагло. Оли просто будет с собой подмигиваю девушке, получаю лёгкую улыбку. Ты показываешь документ, но так, чтобы никто не прочитал твоего имени. И говорим, что они не заплатили пошлину за ввоз запрещённого товара. На чтот возмущаться, открыто заявим, что если мы уйдём сейчас, то ночью придут недовольные сотрудники и разнесут там всё так, что вообще ничего не останется. Понял? Полне улыбнулся юстицарий, уловив идею. По таким серьёзным вопросам надо договариваться с главарём, а Феликс тут же обратится к Цуси Чтобы так приструнил наглых подчинённых. Похоже на план с задела. Через несколько минут мы входили на территорию заброшенного завода. Первый цех мы прошли без препятствий, а уже во втором цеху нам навстречу вышли четверо мужчин неприветливого вида. "Валите отсюда", крикнул один из них, взмахом указав нам направление. Как бы тебе самому отсюда не свалить вперёд ногами, огрызнулся я. А Шон достал свой жетон. Вообще-то обычно хватало формы юстицариев, никто и не думал спрашивать у тех документы, а крутые и неправильные полицейские, одевающиеся в гражданскую одежду ещё в моду не вошли, но ничего, метод допущения скоро исправим. Видел, уточнил Блэк. Но бандитов это не так уж и сильно впечатлило. Видел, отозвался тот, что ранее кричал: "Только не вижу на вас формы. Неужели уважаемые естицари пожаловали к нам в своё свободное время?" Совсем страх потеряли уроды и встали перед нами так, будто мы дальше не пройдём. Но я пёрбуром не собираюсь даже притормаживать. Слушай сюда, баран. «Рабочее время или нет, засунуть голову твоего дружка тебе в задницу, мне это не помешает. В сторону!» Олимпия от себя добавила улыбку о скал. Насколько я знал, оборотни, помимо прочего, имели ауру страха. Одаренным рядом с ними находиться было просто неприятно, а людей она пробирала до печенок. Но были аномалии, например, я. Я не чувствовал вообще ничего, и неважно, находились оборотни в человеческой форме или в звериной. Сейчас у Ли явно ауру придерживала, надавив лишь в один момент. И вот теперь бандиты разошлись по блетнев, а один и вовсе задрожал. "А в чём проблема, Сиры?" оправившись от первого давления, продолжил мужчина, но уже шёл вслед за нами. "Он нас здесь нет ничего такого. Вот мы сейчас и посмотрим, отозвался Шон. В цеху пяток мужчин грузили какие-то ящики в внезапряжённую повозку. Ещё один, до нашего появления стоявший в стороне и куривший, обернулся на нас. "Майк, кто это такие?" законники отозвался тот. "Юстициарии", поправил Шон. "Покажите-ка нам, что такое интересное в ваших ящиках". Куривший сплюнул на пол. С чего бы вдруг? С того, что я подвишу тебя на твоих кишках, если не заткнёшься, предупредила Оли. Кажется, ей понравилась наша игра. Вы не похожи на юстицариев. Куриуши преградил нам путь. И вот эта поза: одна рука в кармане, расслабленной, распахнутая куртка. Ну такой крутый ж крутыш. -крутыш. Влчице не понравилось, что её угрозу проигнорировали. Она опередила нас и подошла к Крутышу, положив руку ему на плечо. "Бесишь", коротко выразила своё отношение, а потом сжала пальцы. Мужчина тихо взвыл от боли, колени его подкосились. Руками он пытался вырваться из хватки, безуспешно. Он осел на пол, и только после этого Оли потеряла к нему интерес. Я оттолкнул пару мужчин от повозки, позволив Шону запрыгнуть внутрь. Через несколько секунд он вскрыл ящики и зарылся внутри. Пока он там ковырялся, на сцене появились новые действующие лица. Я вижу у нас здесь не санкционированный начальство рейд. Шипши первым мужчина улыбался. Я присмотрелся, но нет, это был не Лок. На всякий случай я достал подробное описание наших целей, чтобы не ошибиться случайно. К нам шёл один из его помощников, друзей, в сопровождении трёх мордаворотовых парой девушек шлюховатого вида. Санкционирован или нет это ещё неизвестно, хмыкнул Саям. А вот чем вы здесь таким интересным занимаетесь? Это мы в любом случае внимательно посмотрим. Детишки, вы ничего не перепутали? Мужчина остановился в паре десятков шагов, вглядываясь в наши лица. Но мы тоже не идиоты. Оля немного поработала с макияжем и маскировкой перед выходом. Насчет самой волчицы мы особо не беспокоились. Ее в лицо знало ограниченное число людей. Все же девушка сторонилась общества. Шон, щеголял усами и бородкой испанёлкой или чем-то подобным, мне добавили морщин и шикарные бакенбарды, а также некоторое количество вистушек вокруг носа, и узнать меня можно было только хорошо зная в лицо. "В чём дело, мужик?" я наклонил голову, рассматривая его в ответ. "Не знаешь, чем занимаются стражи закона?" он хмыкнул. И я отлично знаю, чем они занимаются. И вижу, что вы здесь делаете что угодно, но не то, что должны. Может, мне вас за уши оттаскать и отправить по домам отсюда? Кто вообще выпустил стажёров за ворота Верхнего города? Я прищурился. Слышь, ты сейчас ходишь по охрененно тонкому льду. Ещё одно неуважительное слово, «Я зажег в ладони огонек, небольшой, но яркий, чтобы показать, что силы я могу вложить много, и я поджарю твою задницу на твоем собственном жирке». Демонстрация магии несколько охладила бандита. «Я нашел кое-что». Шон поднял в руки небольшой мешочек. «Кое-что запрещенное. Если содержимое каждого ящика такое, то здесь...» «На безбедную жизнь всем присутствующим или на смертную казнь?» Я улыбнулся. «Какое неожиданное стечение обстоятельств!» Друг улыбнулся в ответ. «Ага, а ведь ничего не предвещало беды, но я уверен, что мы можем уладить это неожиданное обстоятельство». Киваю. «Да, мы обязательно все уладим, только не с тобой». Мы будем говорить с тем, кто у вас главный. Как его зовут? Фарл, верно? Мужчина нахмурился. Нет, ребята, так не пойдёт. Вы говорите: "Слушай сюда", оборвал её речь мужчины. Ты не понял. Либо ты сейчас находишь своего босса, либо мы уйдём, а ночью к вам пожалоют злые ребята. которые ни с кем говорить не будут, просто разнесут всё и всех. И придут они не только сюда. А мы предоставляем вам шанс избежать столь прискорбной судьбы, если фарло не безразлично судит по товару, он придёт. Усёк. Мужчина некоторое время мрачно на меня смотрел, а затем улыбнулся. Странно так улыбнулся. Хорошо. Очень даже хорошо. Если мы договоримся о защите от внимания, это будет очень хорошо, особенно если такой защиты не будут иметь наши конкуренты. Ну, наконец-то. Я немного расслабился. Верное решение. Мы подождём, но не испытывайте наше терпение. О-о, не волнуйтесь. Вам практически не придётся ждать, заверил бандит, прежде чем приказал своим: Разойдитесь, пока не позовут. Через несколько минут здание цеха опустело, остались только мы втроём. Шон поправил свою куртку. А мне, пан, нравилось, надо взять за практику. Заниматься реке там бандитов, хмыкнул я. Да нет, ходить в цивильном, неформальное общение. Я опернулся на него с удивлением. А вы и слежку ведёте в своей форме? Нет, Шон сам удивился вопросу. Нас же видно издалека. Мы переодеваемся. Я про общение с бандитами. Новые возможности открываются. Он спрыгнул с повозки и огляделся. очень характерный жест, внимательный взгляд прошёлся по деталям, выискивая, нельзя или ещё к чему-нибудь прицепиться с точки зрения закона, или не является ли вон та куча тряпок уликой и зацепкой? Профессиональная деформация. Почему вы думаете, что получилось? внезапно спросила Оля. Мы оба обернулись на волчицу. Что? Почему вы думаете, что получилось? Повторила она и, поняв, что вы не понимаем смысла вопроса, уточнила: когда тот мужчина согласился? Он испытывал злорадство, будто придумал что-то. Мы с Шоном переглянулись, задумались. Что он может предпринять? спросил юстицарий. Но я пожал плечами, потому что, в принципе, вариантов у меня было много. Однако все они были маловероятны. Мы сидим здесь и ждём, продолжила мысль одарённая. Что мешает им напасть на одарённых? Усомнился Серж. Она пожала плечами. Мысль вслух. А могут они привести сюда не простых бандитов, спросил уже я, не обращаясь ни к кому конкретно. Может быть, поручили навроде, чтобы прибели наглых детишек а от дел избавились? Он задумался, и судя по тому, как мрачнело его лицо, аргументов против у него не находилось. Блеск. Я вздохнул. Так, план действий в случае неприятностей такой. Оли, не превращайся. Не надо нам пока себя раскрывать. Попробуем отбиться общедоступными заклинаниями, а уж если не получится, дерёмся в полную силу. И хотя бы одного надо взять живым для разговора. Волчица спокойно кивнула, принимая правила игры, и в общем-то осталась спокойно, вообще не проявляя внешне какого-либо волнения или беспокойства. А вот Шон занервничал, но держался хорошо. Прислушавшись к себе, я почел лишь ленивый интерес о старты. Димандовала понять, что если драка будет ожесточённой, то она, конечно же, с удовольствием присоединится, но если потасовка будет вялой, то просто посмотрит со зрительской трибуны. Я сам тоже не испытывал даже самого слабого азарта, только раздражение от не сработавшей идеи. Вид пятёрки молодых одарённых, смело вышедших в цех, нам всё сказал. Будет драка, потому что никто из них на Феликса не тянул. Только товар не испортите, напомнил центральный из них парень лет двадцати с небольшим остальным. По одежде дети обеспеченных горожан, вот только у каждого, что у четырёх парней, что у единственной девушки, большими буквами на лице написано, что они аристократы, и я ухмыляюсь. Слышали? Товар им портить нельзя. Бой начался внезапно. Вот мы расслабленно торчим у повозки. Шон присел на край открытого задка. Ули прислонилась к стенке, а я стою рядом. Опять одаренных из вероятно локов идут прямо к нам. А вот Ули с Шоном уже уходят за повозку, метая каждый свое заклинание в локов. А я формирую в руках яркий и горячий огненный шарик, чтобы привлечь к себе внимание. От атаки Шона и Оли Локи уклоняются, рассыпавшись в разные стороны. Три простых собранных на скорую руку заклинания летят в меня, что ожидаемо. В повозку бить опасно. Девушка и центральный парень готовят нечто мощное. Вместо уклонения или атаки я поднимаю перед собой каменную преграду. Манипуляции с землей и различными стенами – Второе, что я осваивал с помощью транса, слабые заклинания блокируются преградой, способной выдержать намного больше. Я спускаю три огненных шара вслепую, стараясь накрыть сразу большую область, но два шара разбивают, а третий падает в пустое место. Шон бьёт по двум локам, пытающимся зайти с фланга без особого результата, лишь слегка их замедляя. Олип посылает что-то тёмное и заковыристое, настигающее одного из противников, длинноволосого парня. Результат неясен, но ему поплохело. Каменная преграда становится бесполезной. Противники разошлись широкой дугой, и я касаюсь камня ладонью мик. Истина из монолитной становится сложением каменных блоков с мой кулак размером импульс дара. и каменная дробь разлетается широким веером. Девушка уходит высоким прыжком, двое парней закрываются какими-то щитами, а длина волосый получает по полной, улетая на пару метров. Шон подхватывает какой-то магией пару ящиков с товаром и, прикрываясь ими, идет на сближение с пытающимся обойти с фланга плотным парнем. Оли, всё так же закрываясь повозкой, продолжает бросать какие-то проклятия. Я уклоняюсь от молнии, просто смещаясь в сторону. Огненным вером сбиваю подготовку какого-то сложного заклинания отрённой, вынуждая снова прыгать. Хорошая акробатика, двигается уверенно. Поднимаю стенку, защищаясь от заклинания хмурящегося парня, что напоминал остальным не трогать товар. Детишки не чувствуют превосходства, несмотря на численное превосходство. Какая же скука, вяло комментирует Астарта. Да, я мог бы закрыться осадным щитом и задавить всех пятерых, но опасаюсь, что за нами кто-нибудь наблюдает. Длиноволосый вскакивает как-то неожиданно резко, применяя что-то необычное. В меня будто бьёт волна, и едва сформированное заклинание рассыпается, выплескивая силу впустую. Кереци не только Оли начал бить сложными родовыми техниками. Краем глаза видя, как Шон пытается навязать ближний бой, я стараюсь переключить внимание остальных. Перекатом ухожу от атаки, ставлю каменную преграду, а затем исполняю фокус. Создаю лезвие ветра за стеной и атакую, не покидая укрытия. Много лезвий ветра. Одрённая Лока вновь пытается перепрыгнуть атаку. Эта ошибка становится фатальной. Вертикальные лезвия поднялись на высоту 3 м. Девушка теряет правую ногу ниже колена и получает глубокий разрез на груди. Сопротивление не помогло. Напитанное демонической энергией заклинание продавило бы и куда большую защиту. Длинноволосый что-то кричит, собираем мощную атаку. Два его товарища спешат его прикрыть. Я выпускаю веером огненные стрелы, чтобы занять защитников, потому что знаю, Оли достанет Длинноволосова. Снова нечто темное, невидимое, только ощутимое, медленное и смертоносное настигает его. Одаренный сбивается, а затем начинает кашлять кровью. Расщепляю стену на куски камня и пускаю их в оставшихся двух локов, а сам оборачиваюсь на Шона. Но тот, скрутив на полу своего противника, кивает «понятно». Язык у нас есть, а остальных можно кончать. Двое на двое. Нет ничего проще. Я заваливаю оставшихся локов пламенем, а Оли достаёт их своими коверзными проклятиями. Пара минут, и сначала один ошибается, пропускает атаку и вспыхивает, а за ним и второй. Я гашу заклинание и выпрямляюсь, глядя на поверженных противников. Мы даже не дрались в полную силу, но победили пятерых. Почему? Что обеспечило перевес? Мастерство? Ведь я пользовался всего несколькими заклинаниями, зато отработанными до автоматизма, или дело в проклятиях волчицы, вообще невидимых. Неважно. Оли и я подошли к скрученному блекам локу. Я присел рядом и улыбнулся той самой улыбкой, которая не обещала парню ничего хорошего. Сейчас толстечок, ты начнёшь колоться от ушей до затыльницы. Я поднял руку, создавая изменённое целебное заклинание белого змея. Тебе будет больно, но прелесть в том, что это целебная магия. А значит, повреждения будут исчезать сразу, как появятся. Но ты можешь всё упростить, если начнёшь говорить сразу. Я не особо рассчитывал на сговорчивость, но мои угрозы, оформленные дружелюбным оскалом и аурой волчицы, сделали своё дело. Лок не заговорил. Он запел соловьём.